Глава 4 Он помыл и поставил на место рюмки, убрал черепки в Бобкиной комнате и дал коляму рыбы. Потом взял высокий стакан, из которого Бобка пьет молоко, вбил туда три сырых яйца, накрошил хлеба, обильно засыпал солью и перцем и перемешал. Есть ему не хотелось, он действовал механически. И он съел эту тюрю, стоя перед балконным окном и, глядя на залитый солнцем пустой двор, даже деревья не удосужились посадить, хотя одно. Мысли его текли вялой струйкой, да и не мысли это были, собственно. Так, обрывки какие-то. Может быть, это такие новые методы следствия, думал он, научно-техническая революция и вообще непринужденность и психическая атака. Но насчет коньяка как-то совсем уж непонятно. Игорь Петрович Зыков или Зыкин. Ну, это он мне сам так представился, а вот что у него было в документе? Мазурики подумала вдруг, спектакль со мной разыграли ради полбутылки коньяка. Нет, снеговой умер, это ясно. Снегового я больше не увижу. Хороший был человек, только какой-то нелепый, какой-то он всегда был неустроенный, особенно вчера. И ведь кому-то он звонил. «Звонил он кому-то, чего-то хотел сказать, еще объяснить, предупредить о чем-то!» Малянова передернула. Он поставил в мойку грязный стакан, эмбрион будущей кучи грязной посуды. «Здорово, Лидочка кухню убрала, все так и сверкает. А он меня предупреждал насчет Лидочки. «Действительно, с этой Лидочкой как-то непонятно!» Малянов вдруг бросился в прихожую, поискал подвешалкой и нашел записку от Ирки. Нет, ерунда, все правильно, и почерк явно Иркин, и манера ее. И вообще, вы подумайте, ну, на кой ляд убийцы мыть посуду?